Карл, придя в себя благодаря нежной заботе Мадлен, принял решение. Он поклялся отомстить людям, пытавшимся убить адмирала, и был полон решимости выполнить свою клятву. Не посоветовавшись с матерью, он распорядился арестовать нескольких близких к Дегизу мужчин, в том числе Шануана де Вильмура. Если Генрик дегис соучастник преступления, он поплатится за это жизнью. Катрин воспользовалась первой же возможностью остаться наедине с сыном. — О, Карл! — печально промолвила она. — Ты следуешь дурному совету, объявляя войну Генриху де Гизу. Неужели ты еще не оценил силу этого человека? Если бы ты говорил так в Блуа или Орлеане, в Шамборе или шанансо я бы сказала, что ты не взвешиваешь свои слова. Но произносить такие угрозы в Париже значит совершать величайшую глупость. Подняв руку на герцога, ты восстановишь против себя весь город, потому что парижане на стороне Генриха. Ему достаточно только подать им знак, и весь город бросится на его защиту. Ты король Франции, но он король Парижа. Но король не отказался от своего замысла. Он помнил слова его друга Калиньи. Он, Карл, отомстит за адмирала. Если для этого необходимо убить Дегиза, значит, герцог умрет, какие бы последствия это ни сулило. Катрин пыталась повлиять на сына. В такое время... Мы должны быть дипломатичными. Ты можешь легко найти козла отпущения для адмирала. Вполне подойдет человек из окружения твоего брата, поскольку говорят, что ружье принадлежало одному из его охранников. Сам Шануан, если это тебе необходимо. Но предупреждаю тебя. «Если ты хочешь остаться королем Франции, не трогай короля Парижа!» «Мадам!» — произнес король необычным для него спокойным голосом. «Я принял решение!» Она невозмутимо улыбнулась, но в душе ее бушевала буря. Она покинула короля, и, переодевшись торговкой, выскользнула через малоизвестную дверь из Лувра. Сквозь уличную толпу Катрин направилась в Рю-Сент-Антуан. В городе царила неспокойная атмосфера. Люди обсуждали покушение на адмирала, католики с удовлетворением гугеноты со страхом. Катрин проникла через заднюю дверь в особняк Дегизов, и сказала слуге, что у нее есть сообщение для герцога. Она отметила, что ее не узнали. «Я должна увидеть герцога лично», — заявила Катрин. «Я послана королевой матерью». Наконец ее провели Генриху, который был со своим братом-герцогом Майенским. Увидев гостю, Генрих немедленно отпустил всех своих приближенных. Когда двери закрылись, Катрин спросила, — Вы уверены, что нас не могут подслушать? — Говорите без страха, мадам, — сказал Дегис. Она сердито посмотрела на него. — Славные дельцы! Похоже, нам все-таки следовало воспользоваться услугами герцогини. Этому неловкому идиоту нужно отрубить руки. — Ваше Величество! — Вы должны понять, — сказал герцог Майенский, — что тут нет вины этого человека. Во всей Франции не найти лучшего стрелка. — Мадам, — вставил Дегис, — он не виноват в том, что адмирал наклонился. Это судьба. — Хо! -о -о — воскрикнула Катрин, стиснув пальцами браслет. — Я всегда боялась, что его защищает какая-то могучая магия. — Почему? — «Почему он должен был наклониться в тот миг и просто поднять упавший на землю листок?» мрачно продолжил Дегис. «Если бы не это, у стрелка не было бы проблем». «Послушайте, — сказала Катрин, — король арестовал кое-кого из ваших людей. Несомненно, вам это уже известно. Ваш человек бросил там ружье». Считают, что он ускакал на коне, стоявшем в конюшне одного из ваших друзей. Король поклялся отомстить вам. Вы должны немедленно покинуть Париж. Гис улыбнулся. Но, мадам, это было бы настоящей глупостью. Покинуть сейчас Париж — это равносильно признанию вины. — Думаю, — сказал герцог Маенский, — что ее величество хочет изложить нам какой-то план. — Вы правы ситуация не может оставаться без изменений вагиноты бормочет угроза на улицах они осмеливались оскорблять меня когда я шла к дому адмирала они кипят от негодования и готовы взорваться ну и пусть деггис положил руку на свою шпагу пусть они взорвутся в париже тогда они увидят что думают о них парижане мы не можем допустить гражданскую войну в парижем Я бы хотела, чтобы был наведен порядок, пока это в наших силах. Глаза Катрин сверкали, на ее лице проступил румянец. Она видела, что настал тот момент, которого она собиралась дождаться, беседуя с Альвой в галерее Байона. Время пришло. Это было очевидно. Нельзя допустить войну между католиками и гугенотами в Париже. Если она вспыхнет, Дегис возьмет на себя роль короля. Кто знает, чем это закончится. Что, если католики, победив, посадят своего героя на трон? Он был принцем и мог претендовать на корону. Возможно, несмотря на то, что почта задерживалась в Леоне, весть о бракосочетании католички и гуденота добралась до границы и попала в Испанию. Рим? Если удастся осуществить ее план, она сможет послать в Рим не только голову Калиньи, но и несколько других. Новость, которой она сообщит Филиппу и Грегори, заставит их позабыть о какой-то свадьбе. Я не имела в виду, что вы должны на самом деле покинуть Париж, господа. Нет. Сделайте вид, что вы уезжаете из Парижа с членами вашей семьи, которые находятся здесь с вами. Вы выберетесь из города через ворота Сент-Антуан, немного удалитесь от Парижа, затем измените ваш внешний вид и в сумерках вернетесь назад. Вы скроетесь на некоторое время в этом доме. Никто, кроме ваших ближайших друзей, не будет знать, что вы здесь. Я не могу отпустить вас из Парижа, потому что вы нужны мне для дела, которое предстоит нам. — Какое дело, мадам? — спросил Гиз. — Избавить Францию от этих опасных гугенотов раз и навсегда. Одним махом. В тот же день волнение охватило город. Гизы покинули Париж. Они, похоже, уехали почти без помпы и свиты, словно спешили как можно скорее удрать из Парижа. Католики растерялись, гугеноты ликовали. Может ли это означать что-либо, спрашивали они, кроме того, что дегизы попали в немилость? Значит, король занял сторону гугенотов. Если это правда, говорили гугеноты, то адмирал пострадал не напрасно. В саду Тюйлири произошел инцидент. Какой-то гугенот затеял ссору с гвардейцем короля, который не пожелал пропустить его. Гугенот рвался в сад, требуя справедливости. Телиньи, проявив мудрость, сумел предотвратить беду, но напряжение усилилось. Катрин решила действовать быстро. Она собрала тайное совещание в тенистой аллее Тюйлири. Заговорщики встретились с ней и герцога манжуйским пользовавшимся доверием королевы-матери в этом вопросе. Помощники Катрин были итальянцами. Она остановила свой выбор на соотечественниках, потому что считала их более искусными убийцами, нежели французы. Это были наставники короля Рец и Бераго, Луи де Гонзага, герцог Неверский и два флорентийца, Кавьяга и Петруччи. — Мои друзья! — прошептала Катрин, когда все собрались. — Адмирал должен умереть, и весьма быстро. Вы видите, что в этой стране не будет мира, пока он жив. Все согласились с королевой-матерью. — Сейчас, — продолжила она, — мы должны решить, какой способ лучше применить. Катрин ждала появления человека, которым она неоднократно доверяла выполнение деликатных заданий. Он по предварительной договоренности с королевой-матерью должен был сообщить им о заговоре, который он только что раскрыл. Катрин нуждалась в серьезном оправдании того, что она хотела предложить. Вымышленное разоблачение заговора обеспечит это оправдание. Время прибытия этого человека было рассчитано «идеально точно». Мсье Бушаван имел цепкие настороженные глаза шпиона. Расположившись в доме на Рюбетизи сразу после приезда адмирала в Париж, он по заданию королевы-матери сообщал ей обо всем увиденном им. Сейчас он принес потрясающее известие. Гогенот сообщил Бушаван, Готовят восстание. Они намерены захватить Лувр, убить всех членов королевской семьи, посадить на французский трон Генриха Наварского и навсегда подчинить себе католиков. — Господа, — сказала Катрин, — теперь мы знаем, что мы должны сделать. Для нас открыт только один путь. Каковы планы? «Вашего Величества?» — спросил Рец. «Уничтожить не только адмирала, но и всех парижских гугенотов, прежде чем они уничтожат нас!» — бесстрастно ответила Катрин. «Мы должны хранить все в тайне. Наши планы будут известны только тем, кто с нами заодно, кому можем доверять. Господа!» Мы должны приступить к работе немедленно. Нельзя терять время, если мы хотим нанести удар, прежде чем это сделают наши враги. — Мадам, — напомнил Катрин герцог Неверский, — прежде чем мы что-нибудь предпримем, нам необходимо заручиться согласием короля. Нам нужно благословение монарха. Если Гис в Париже, мы можем рассчитывать на него. Он поставит под наши знамена всех столичных католиков катрин позволила себе улыбнуться не бойтесь съеды гиз будет здесь в нужный момент что касается короля положитесь в этом на меня господин дорец вы были воспитателем карла и хорошо знаете его возможно мне понадобится ваша помощь чтобы уговорить короля мадам — сказал Рец. — Король изменился. Он уже неподатливый мальчик, которого мы знали. Сейчас он одержим идеей мести за адмирала. — Тогда мы должны избавить его от этой навязчивой идеи. Она бросила холодный взгляд на Реца, затем посмотрела на других мужчин. — Мы должны встретиться снова. Должны собрать всех, кому можем доверять. Я прослежу за тем, чтобы господин Дегис и его семья были с нами. Что касается короля, мы должны заняться им немедленно. Катрин и Рец сообща начали обрабатывать короля. Но Карл проявил досадную твердость. Влияние адмирала на короля явно усилилось. «Мадам — Мадам! — закричал он на Катрин. — Я поклялся наказать тех, кто хотел убить его, и я сделаю это. — Ты глупец, — сказала Катрин. — Ты не знаешь, что он готовит для тебя. Он мой друг, и я верю ему. Что бы ни случилось, гугеноты не причинят мне зла. Он их лидер и любит меня как сына. Он околдовал тебя своими красивыми речами. — Ваше Величество, этот человек ввел вас в заблуждение, — сказал Рец при необходимости он пожертвует вами вы помните мой рассказ о зверствах совершенных гугенотами над католиками позвольте мне напомнить вам нет нужды напоминать мне что либо вы можете идти граф меня ждут дела граф заколебался но король сурово посмотрел на него катрин знаком велел рецу уйти когда он исчез Карл повернулся к матери. — Ты тоже, мама, — произнес он. Но Катрин не собиралась позволить ему так легко выставить ее за дверь. — Мой дорогой сын, — сказала она, — я должна поговорить с тобой о том, что должен услышать только ты один. Это не стоит обсуждать даже при таком верном нам человеке, как граф де Рец. Мне сообщили новость, которую ты должен немедленно узнать. — Что это за новость? — Гугеноты готовят заговор, цель которого — убить тебя. Король раздраженно пожал плечами. — Я видел адмирала. Я знаю, что он не желает мне ничего, кроме добра. Неужто он допустил существование такого заговора? Да, допустил и стал его руководителем. Я вижу, что ты не веришь собственной матери, которая неустанно заботится о твоем благе. Возможно, тебя сумеют убедить другие. Она дернула веревку колокольчика. Когда появился слуга, она велела ему прислать сюда Бушаванна. «Бушаван?» — спросил король. «Кто это?» «Верный друг вашего величества». Человек, который с риском для своей жизни устроил наблюдательный пункт в доме адмирала, чтобы блюсти интересы короля. Он расскажет тебе, что он услышал, находясь там. В покой вошел Бушаван. — Мсье, — сказала Катрин, — я вызвала вас сюда, чтобы вы лично поведали королю то, что вы узнали в доме его врага. Бушаван поцеловал руку короля, который хмуро посмотрел на него. «Говорите!» — прорычал король. «Ваше Величество, существует заговор, направленный против вас. Гугеноты собираются восстать под водительством адмирала. С этой целью они прибыли в Париж. Они намерены захватить вашу семью и самым жестоким образом убить вашу мать, братьев и сестер. Вас они бросят в тюрьму». Они скажут людям, что вы сможете сохранить трон, если станете гугенотом. Они будут пытать вас якобы для того, чтобы вы приняли новую веру. Но ваше обращение ничего не изменит, потому что они не хотят видеть вас на троне. Они предложат отдать корону их человеку. — Это ложь! — закричал король. — Ваше Величество, я могу сказать лишь то, что я слышал, — в доме адмирала, во время частых совещаний и встреч. Я слушал у двери, держал глаза и уши широко раскрытыми из-за любви к вашему величеству и королеве матери, которая всегда была моим другом. Ваше величество, защитите себя вовремя!» Пальцы короля задергались. «Я не верю ни единому вашему слову!» Он повернулся к матери. Вызови охрану, я арестую его, доставлю его к адмиралу. Посмотрим, сможет ли он повторить свою ложь в присутствии Колиньи. Звони, звони. Или мне сделать это самому? Катрин знаком велела Бушавану уйти. Она сама удержала короля, но он вырвался из ее объятий. Катрин испугалась. Он не был сильным. Но его сила возрастала, когда его охватывало безумие. Катрин с тревогой заметила приближение приступа. Она должна удерживать его на грани психического здоровья, чтобы сохранять возможность пугать сына и тем самым подчинять своей воле. — Послушай меня, мой сын. Ты сдаешься слишком легко. Тебе грозит страшная смерть. Это верно? Только Господь ведает. Какие адские пытки готовят тебе! Мы знаем одно. Они будут страшнее тех, каким подвергаются простые люди. Не каждый день доводится истязать короля. О, мой дорогой, не дрожи так. Позволь мне стереть пот с твоего несчастного лба. Ты не должен сдаваться. Неужели ты думаешь, что твоя мама позволит кому-то обидеть ее сына, ее маленького короля? — Как ты сможешь помешать им? Они убьют и тебя. — Нет, мой сын, все эти годы после смерти твоего отца я боролась с врагами нашей семьи. Я, слабая женщина, сражалась голыми руками. Твой брат, бедный мальчик, умер, будучи королем, затем ты сел на трон. Я двенадцать лет берегла его для тебя в тяжелые минуты, о которых ты не знаешь, когда-нибудь. Историки напишут обо мне. Эта женщина жила исключительно ради своих сыновей. Она была самой преданной матерью на свете. Она отстаивала права ее детей, вопреки их недоверию к ней, заговорам и изменам. Она отдала всю свою жизнь ее детям. Это правда. Верно, мой сын. Разве ты не оставался на троне после смерти твоего брата Франциска? несмотря на происки злых людей, желавших сбросить тебя с него. Да, мама, это правда. Так неужели ты не выслушаешь сейчас твою мать? Да, мама, но я не могу поверить, что Калиньи предал меня. Он так добр и мужествен. Он добр гугенотом. Он, несомненно, мужествен. Но он предан не тебе, мой сын. Мы знаем, что он безжалостен к врагам, а ты, в силу обстоятельств, стал его врагом. Нет, я его друг. Он любит меня как сына. Он не солгал бы мне перед возможной скорой встречей со своим Господом. Он может считать, что поступает правильно, обманывая в интересах своей веры. Таковы его методы. Таковы методы их всех. «О, слушайся, твою мать!» не позволим вырвать тебя из семьи, не дай ему тащить тебя в камеру пыток, растянуть твои конечности, изувечить твое драгоценное тело. Мне не следовало позволять Бушавану рассказывать тебе обо всем, что они грозят сделать с тобой. Теперь я знаю. Ты должна сказать мне. Тебе лучше не знать, мой сын. Если ты решил принести себя и свою семью в жертву адмиралу, то ради бога не проси меня рассказывать тебе о пытках, которые они готовят для тебя. Ты не вынесешь их. Ты когда-нибудь видел, как рвут живую плоть раскаленными до красна щипцами и льют расплавленный свинец в раны? Нет, ты бы не выдержал такого зрелища. Они сказали, что они сделают это со мной. Она кивнула. «Я не верю в это. Такие люди, как Колиньи, Телиньи, мой дорогой Ларош-Фуко, мой милый, толпа берет дело в свои руки. Когда черн поднимается, лидером приходится давать ей свободу в обращении с узниками. Ты помнишь Амбуас и те казни?» Я заставила тебя смотреть на них, потому что я хотела, чтобы ты знал о таких вещах. Ты со своими братьями и сестрами видел, как людям отрывают конечности, как они переживают тысячу смертей, мучительных и долгих. — Не говори об этом! — закричал король. Он упал навзничь, он кусал свои кулаки, она увидела пену на его губах. Она не хотела, чтобы он полностью терял контроль над собой, потому что тогда он требовал крови. Она должна держать его в страхе, на грани между здоровьем и болезнью. Карл, возьми себя в руки. Еще не поздно. У тебя есть много друзей. Я позвала некоторых из них. Они ждут сейчас встречи с тобой. Он уставился на нее широко раскрытыми, растерянными глазами. «Твои друзья, мой дорогой сын, — сказала она, — заслонят тебя от ужасной судьбы, которую готовят тебе предатели. Возьми себя в руки, мой дорогой. Мы должны бороться. Мы одержим победу. Думаешь, твоя мать позволит кому-то обидеть ее мальчика? Она уже разработала план борьбы с твоими врагами. Твои друзья готовы помочь ей?» Предатели вынашивают свои планы, но истинные друзья короля знают, что делать. Встань, мой дорогой!» Она погладила его пальцами по щеке. «Так-то лучше, дорогой. Твоя мать, которая всегда защищала тебя, защитит тебя и сейчас. На совете, который ждет короля, ты увидишь...» величайших людей Франции, готовых с оружием в руках, сражаться с предателями, которые хотят причинить тебе зло. Ты воспрянешь духом, дорогой сын, увидев их. Ты пойдешь на совет? — Да, мама. — И ты поверишь в то, что я и мои друзья узнали с помощью серьезной работы? — Да, мама. — Идем, мой дорогой, мы освободим тебя от чар, которые напустили на нашего короля враги. Карл колебался, и Катрин продолжила. — Знаю, это тяжело. Адмирал прибегает к помощи колдовства. Он наклонился в момент выстрела. Рядом с ним был дьявол. Теперь он всегда находится возле адмирала но мы одолеем сатану нашей собственной магией мой сын. Ты знаешь, что в любви матери к сыну, в верности настоящих друзей, есть нечто магическое? Существует добрая магия. Злые духи боятся добра. Она подвела его к двери. Он уже поддался ее гипнозу, как в детстве. Он не доверял ей. Она пугала его но он был вынужден следовать за Катрин, подчиняться матери. Первым человеком, которого он увидел в зале заседания, стал Генрих де Гис. Герцог низко поклонился королю. — Я вернулся, Ваше Величество, — сказал он, — как только услышал, что вы нуждаетесь в моей шпаге. здесь же находились его дяди и братья. Каждый несколькими словами подтвердил свою лояльность королю. Они заявили, что пренебрегли риском оказаться у него в немилости, поскольку могли понадобиться ему.